слоновая кость и купание в крови носорога. Лет сто назад в Одессе из цирка сбежал слон. Возвращаться в цирк он не хотел ни за что. И тогда его окружили солдаты и расстреляли. По этому поводу говорили всякое. Одни утверждали, что слон взбесился. Другие уверяли, что в цирке к нему плохо относились, мучили, и слон удрал с отчаяния. Говорили еще, и это похоже на правду, что слон был вполне мирный и вполне в здравом уме. А владельцы цирка устроили все это представление для рекламы. Слона они не жалели, он был старый и уже не годился для работы. Так или иначе... Но об этом происшествии еще долго писали не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Большинство людей жалели слона. Но не знали эти сердобольные люди, что в то же время в Африке ежедневно убивают примерно полтораста таких же добрых и сильных великанов. Пятьдесят тысяч слонов в год. Такова официальная цифра убитых слонов во второй половине XIX века. Фактически же слонов убивали едва ли не в два раза больше. Убивали главным образом из-за клыков, так называемой слоновой кости. Слоновую кость умели ценить уже древние греки и римляне. В Илиаде рассказывается, что кони троянцев были украшены изделиями из слоновой кости. Ей уже были украшены дворцы Одиссея и Менелая. Некоторые статуи, они даже назывались хризоэлефантными, делались из золота и слоновой кости. Богатые римляне кичились тем, что использовали слоновую кость для различных поделок. Делать ножки стола из серебра... — издевался над спесивыми богачами римский поэт-сатирик Ювенал, живший в первом веке, — считается теперь вульгарным. Их надо делать из слоновой кости. Того требует зазнайство нынешних богатеев. Уже по одному этому можно судить, что охота на слонов велась очень давно, причем велась активно. И тем не менее, в книге "Дневник путешествия по Кении" некий Майнерц Хаузен писал, что в 1903 году видел огромные стада слонов. Правда, это было и тогда уже явлением довольно редким. Уже гремели выстрелы, тысячи ловчих ям чернели на африканской земле. и десятки тысяч могучих животных ежегодно умирали мучительной смертью на кольях в этих ямах. А потребность в слоновой кости продолжала расти, и огромные стада слонов редели, исчезали, потому что прирост не покрывал выбитых людьми животных. Спрос на слоновую кость не падает и теперь. Например, в середине нашего века только в Англии ежегодно продавалось около трех тысяч килограммов слоновой кости. А ведь слоновую кость покупают не только англичане. И тем не менее почему-то появилось мнение, что сейчас слонам не угрожает опасность исчезновения с лица земли. Они взяты под охрану, и теперь в национальных парках Африки живет около миллиона слонов. Но вот Дэвид Шендрик, главный егерь национального парка ЦАВО, находящегося в Кении, подсчитал, что только в 1974 году и только в одной части этого парка браконьеры убили около тысячи слонов. В ЦАВО живет 14 тысяч слонов. И если браконьерство будет продолжаться в таких же масштабах, слоны в этом парке могут исчезнуть очень скоро. В Кении, как заявил один из членов парламента, развито официальное браконьерство. Чиновники за взятки разрешают убивать слонов и тайно вывозить из страны слоновую кость. Так, по официальным данным, в Гонконг в 1975 году было вывезено 107 тонн слоновой кости. а фактически 461. Для этого надо было уничтожить не менее 40 тысяч слонов. В 1976 году уже 710 тонн слоновой кости, для добычи которой надо было убить около 70 тысяч слонов. В Японию, по официальным данным, ввезено 7 тонн, а на самом деле 147. В 1976 году лишь в одном парке в Кении уничтожено 16 тысяч слонов. В Уганде дела обстоят еще хуже. В 1975 году в национальном парке Кабальта было 14 тысяч слонов. В 1976 году их оставалось 2,5 тысячи. И до сих пор, несмотря на специальную конвенцию, подписанную в 1973 году тремя странами, ежегодно уничтожается 60-70 тысяч слонов. Это по официальным данным. Фактически же гораздо больше. Ученые считают, что после подписания конвенции незаконная добыча слоновой кости увеличилась вдвое. Есть и другие проблемы. например, перенаселение слонов. Нередко в национальных парках на сравнительно небольших площадях скапливается слишком много этих животных, и они начинают гибнуть от голода. Правда, тут ученые столкнулись с удивительным и ранее неизвестным явлением — саморегуляцией слонов. Обычно слоны могут рожать детенышей, достигнув 11-15 лет. а при перенаселении лишь в 18-20. Обычно самки приносят потомство каждые 3-4 года, а при перенаселении лишь через 6-9 лет. Увеличивается гибель молодняка и самок в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Но саморегуляция происходит довольно медленно. Правда, перенаселение слонов — явление не такое уж частое. К тому же зоологи следят за этим и вовремя принимают необходимые меры. Гораздо страшнее браконьерство. А браконьерство развивается очень быстро. По данным английского зоолога Яна Дугласа Гамильтона, только в 1976 году В общей сложности было истреблено 400 тысяч африканских слонов. И неудивительно, ведь цены за последние десять лет на слоновую кость увеличились в десять раз. Кроме того, туристы охотно покупают корзины для бумаг, сделанные из ног слонов. Из одного слона получается 4 корзины для мусора. А из ног носорогов делают пепельницы. которые тоже пользуются большим спросом. Правда, носорогов убивают не ради того, чтобы делать пепельницы. Это побочный продукт. Носороги, пожалуй, самые крупные на Земле жертвы предрассудков. Сейчас осталось 13-16 тысяч носорогов в Африке и около тысячи в Азии. А ведь еще в 1876 году в Индии За уничтожение носорогов давали награду. Совсем недавно, в 20-х годах нашего столетия, француз Каннон охотился в Африке на слонов и попутно подстреливал носорогов. И вот так, между прочим, он убил 350 животных. Англичанин Хантер охотился на носорогов специально по заданию правительства Кении. и за два года, 1947 48 убил 800 носорогов, всего же на его счету 1600 этих животных. Однако все это, видимо, пустяки по сравнению с тем, сколько носорогов было уничтожено людьми, продававшими носорожье рога. Издавна в странах Востока существовало... А кое-где существует и сейчас поверье, будто носорожий рог обладает чудодейственной силой. Во-первых, кубок, сделанный из этого рога, якобы спасает своего владельца от яда. Отравленная жидкость в этом кубке обязательно вспенится. По другой версии, кубок треснет. Во-вторых, порошки, изготовленные из рога, якобы излечивают от многих болезней и возвращают молодость. Надо ли говорить, сколько людей боялось быть отравленными, сколько жаждало лечиться или стать снова молодыми. И до сих пор в Бирме, Японии, Сингапуре, Гонконге рог носорога ценится выше золота. За одну унцию, 31 грамм с небольшим, платят сотни долларов. Поэтому, несмотря на запреты, браконьеры продолжают свое черное дело. Азиатская медицина считает, что кожа и кости, внутренности и жир носорога все годится для изготовления снадобий, излечивающих от недугов. Но после рога особенно ценится кровь этого животного. Она, кроме того, что излечивает от болезней, делает человека сильным и смелым. Считается, что очень помогает выпитая кровь, но особенно купание в крови носорога. В Азии носорогов почти не осталось. Однако азиатские фармацевты по-прежнему нуждаются в сырье и получают его через браконьеров, конечно, из Африки, хотя в национальных парках, где живут еще оставшиеся носороги, их тщательно охраняют. Носорогов хорошо знали еще древние римляне. Знаменитый римский историк и популяризатор науки Плиний писал, что первых носорогов привезли в Рим в 61 году до нашей эры. Уже в те времена было известно о торговле рогами носорогов, но римлян интересовали не рога, а сами носороги. На обширной арене, о, цезарь, носорог выигрывает в честь тебя такие бои, что этого нельзя было и предвидеть. Как свирепствует чудовище, распаляясь в страшной ярости! Как силен его рог, на котором он подбрасывает быка, словно мяч! писал римский поэт Марцал. После падения Рима в Европе о носорогах забыли. Причем настолько прочно, что когда в тринадцатом веке Марко Поло, вернувшись из своего знаменитого путешествия, рассказывал про носорогов, ему не верили. Лишь в XVI веке европейцы снова познакомились с носорогом. В 1513 году, португальский король получил из Индии носорога. Зверь этот произвел сенсацию. Знаменитый немецкий художник Альбрехт Дюрер нарисовал носорога, и на долгое время его картина стала наглядным пособием. По этой картине европейцы могли представить себе, как выглядит носорог. Теперь носороги запечатлены на многочисленных картинах, фотографиях, сняты на кинопленку, но самих носорогов становится все меньше и меньше, и может так случиться, что современные картины и фотографии станут наглядными пособиями для людей будущего. По ним люди представят себе, как выглядели носороги, жившие когда-то, то есть еще в двадцатом веке, на нашей планете. Носороги — не единственные жертвы медицинских предрассудков. Немало зверей было погублено ради изготовления различных эликсиров и снадобий. Истребление животных ради этого продолжается и сейчас. Причем нередко жертвами предрассудков становятся редчайшие животные, такие, например, как сомалийский дикий осел, численность которого едва превышает 200 голов. Но так как, по поверьям, жир его излечивает от туберкулеза, на сомалийского осла продолжают охотиться. О тиграх мы уже говорили. Бурая гиена, обитающая в Марокко и насчитывающая не более пятисот особей, считается священной. Тем не менее гиен уничтожают, так как колдуны используют волосы ее гривы для своих обрядов, а мозгом гиены они лечат больных. Неизвестно, сколько осталось в Южной Америке гигантских броненосцев, но, безусловно, немного. Однако это не смущает тех, кто верит в магическую силу броненосца и старается убить его, чтобы сделать из когтей амулет. И список этот можно было бы продолжить.